Глава четвертая. Женя Исаева Картинка перед глазами изменилась так внезапно, что на какое-то мгновение я остолбенела. И, к слову, остолбенел не в очень выгодном положении. Объятиях Родингера. Как он оказался в холле Дана и почему холл вдруг превратился в цветник? Это еще предстояло выяснить. Как и наличие в холле цветники Долагарди. Я же сказал, к ней не приближаться. Рычал дракон и в одно мгновение оказался рядом. Меня, все еще, мягко говоря, столбеневшую, унесло к какой-то пальме, а Ротингера вычерному фонтанчику. От ударов в челюсть, такого, что мою на месте челюсти дракона точно пришлось бы потом собирать по осколкам. Вольмара отбросила на несколько шагов. Он врезался в каменное произведение искусства и постамент, на котором-то возвышалось, угрожающе дрогнул, покачнулся. Но еще более угрожающе звучал голос моего мужа: Убью! Вроде бы всего одно слово, да еще и такое короткое, но тело прошило дрожью, неприятной колкой, и голова, как назво, закружилась, словно я выпила лишнего. Когда не помню, как здесь оказалось, вообще не представляю. Вроде бы пила часть данной, и это вместо того, чтобы скандалить и угрожать ей, как собиралось. О чем мы говорили, хоть бей, не знаю. Может, в чай было что-то добавлено? Отсюда и головная боль, и провал в памяти. Сливенштерн останется. Пока я так размышлял, пытаясь собрать в на огрызки воспоминаний, Эндер метнулся к Вольмару. Не иначе, как чтобы продолжить начатое. На этот раз Родингер уклонился, и драконы сцепились. Я отскочил еще дальше, потому что драка этих двоих очень напоминала схватку искаженных. Не то чтобы мне доводилось видеть, как дерутся между собой искаженные. К счастью, бог миловал. Но, наверное, так бы все и выглядело. Грязно, дико, неистово. «Хватит!» Мой возглас потонул в драконьем рычании. «Перестаньте!» Очередной вазон рассыпался черепками, и безупречная рубашка Родингера оказалась испачканной. Его сопернику тоже досталось. Из губы Энда рассочилась кровь, и это, кажется, его еще больше распалило. «Я предупреждал!» Еще один рык и захват, из которого Родингеру с трудом, наудалось удалось вырваться. «Твоя жена сама ко мне пришла», — сплевывая мутно-красный сгусток, ухмыльнулось чудовище. «Можно сказать, прибежала». «Пришла? Прибежала? С какой вдруг радости?» «И то, что ты видел?» Очередной удар пришелся по скуле Вольмара. А в следующий момент я заметила, как ногти Долагарди удлинились, становясь когтями. И я не выдержала, бросилась к ним, с трудом вклиниваясь, за мгновение до того, как дракон совершил бы непоправимое. Нет, Родингерам мне жалко не было, я бы сама ему еще добавила. Но картина, пронесшаяся перед глазами. Эндера арестовывают и сажают куда подальше. Королю при сложившихся обстоятельствах только дай повод, Чертовски напугала. «Я же сказала, хватит!» Когти мужа прошлись по корсажу, оставляя на ткани три идеально ровные полосы. Благо, под платьем был корсет, иначе бы мне снова грозило свидание с семейным лекарем. «Успокойтесь, оба!» Когти исчезли, словно их и не было. Лагарди скользнул по мне все еще мутным, от ярости взглядом, а я повернулась к Вольмару. «Оставь меня в покое!» Больше никаких цветов, никаких подарков. Тебе ясно? Должно быть, я затем сюда и пришла. Где бы ни было, это сюда. Чтобы высказать Родингеру все, что думаю о его провокациях. С какой еще радостью могла здесь оказаться, просто не представляю. Если леди Далагарди настаивает, отозвался он с насмешкой. Даже попытался по-шутовски поклониться, но тут же скривился, а я удовлетворенно хмыкнула. Рёбра болят. Замечательно. Хоть что-то приятного. Пойдем. Муж схватил меня за руку, словно променившуюся школьницу. дернул на себя, а сопернику бросил. Повторяю. В последний раз. Увижу рядом с женой вызову на бой. Эра забывается. Каждое слово Родингера сочилось ядом. Дуэли в кармаре запрещены. И тот, кто ее провоцирует, «Может закончить свои дни под пулями солдатских пистолетов?» «Мне все равно. Главное в мире на одну разе станет меньше», — ледяно проговорил Делагарди. И, не теряя времени на светские прощения, потащил меня за собой через роскошно обставленные комнаты в холл, но только не данные. Я зажмурилась, чувствуя, как в голове снова взрываются петарды от непонимания, от всего происходящего. То, что ощущала сейчас, очень напоминало утреннее недомогание. Но утром я все благополучно списала на последствия ужасной ночи. А сейчас... «Я тебя не понимаю. Зачем?» — резко процедил дракон, когда мы, наконец, вырвались из дома кошмаров. «Нет, сам по себе особняк Рудингеров выглядел чудесно, просто замечательно. Но со мной там не случилось ничего чудесного и замечательного». «Я сама себя не понимаю». Пробормотав еще и неяркого света. Солнца не было, но я все равно не отказалась бы от солнечных очков. И таблетки аспирина. А может, какого-нибудь апохмелина? Вот точно состояние, как после вечеринки. В общем, отвратительное. И двину забрали. Журналисты следят за каждым нашим шагом. Угадай, о чем напишут в завтрашних газетах? Еще один козырь для Даны, Женя. Пока я пытаюсь все исправить, ты... «Говори тише, пожалуйста!» Скривилась я и едва не взвизгнула от радости, заметив крутящуюся ворот Вильму. Не взвизгнула лишь потому, что визжать сил банально не было. «Я и так, — говорю, — тихо!» Снова принялся за старое, за рычание, да «Что тут сказать? Дракона она в кармаре — дракон. Даже без животной постаси. Ты подписала договор, мы скрепили его магией». Он распахнул дверцу паромобиля, а может, пытался ее оторвать. Чудо, что та бумажным самолетиком не полетела к дому Родингеров. «Ничто не мешает мне потребовать за его нарушение компенсацию». «Компенсацию? И в чем же, на стесняюсь спросить, заключается?» «Хочешь сказать, что ты его ни разу, ни разучком не нарушил?» Тоже рыкнул в ответ. «Как-никак, драконица, имею право». «Я, в отличие от тебя». Не бегаю по любовницам». «А я, значит, бегаю. Ну, здравствуй, вчерашний Энтер. Невыносимый истребитель моих нервов». Сел в машину с ним рядом и уже хотел высказать все, что думая о его обвинениях, когда с заднего сидения раздался голос Вильма. «Не кипятись. Не знаю, что за девица разговаривала утром с Рыжей Парахиндейкой, но это точно была не ты, Женечка. И к Родингеру тоже помчалась другая». Есть у меня предположение, кто она такая, но она меня ох, как пугает. Кажется, состояние Женя в шоке скоро станет для меня константным. В каком таком смысле помчалась другая? А я в это время чем занималась? — Объясни, — потребовал тихо. — Замирающим сердцем или, скорее, леденеющим? — Про любовника? — с усмешкой отозвался Эндер. — Ты, как я вижу, я решил взять пример с и... «Это я не тебе», — выцедила и снова повернулась к духу. Вильма здесь?» — осенил Ультра, И его голос неожиданно стал мягче, спокойней. «Это она меня предупредила о том, где ты и с кем». А вот последнюю фразу он произнес таким видом, будто его в тот момент тошнило. «Помнишь, венштерн тебе вдруг стало плохо?» — тем временем чистила Вильма. «Я сначала ничего не поняла, но потом...» «Во-первых, ты, она, меня не видела». Я как могла пыталась привлечь внимание, но как на звук, будто стал прозрачной. Испугалась было, что со мной что-то не так. Но потом... Потом все встало на свои места. Вильма продолжала говорить, а я продолжала слушать. Хотя очень хотела заткнуть уши, представить, что ничего не было. Что она все выдумывает. Жаль, от этого ничего не изменится. Ранви никуда не исчезнет. «В дом Родингеров проникнуть не смогла», — с досадой закончила призрачная старушка. «Даже за ворота не пробраться. Не знаю, почему на их особняке стоят охранные заклинания от духов. Даже на дворце не таких чар, а у этих. Интересно, от кого они себя защищают?» «Не знаю, от кого защищались Родингеры, но я в тот момент почувствовал себя совершенно незащищенной. Как будто обнаженной». «Это что же получается? Ранвей будет появляться, когда ей вздумается? И куда тогда буду деваться я?» Айдвина, Господи, что она обо мне подумала?» «Только-только наши отношения стали налаживаться, и вдруг такое предательство!» «Не от меня, от Ранвей! Но я ведь в ее глазах и есть Ранвей!» «Что она сказала?» Потребовал отчета до Агарти, когда я устоялась перед собой невидящим взглядом. «Что Ранвей вернулась?» Он резко затормозил. Настолько резко, что меня подбросило на сиденье и едва не припечатывал к колбовому стеклу машины. В последний момент сумел схватиться за мягкую сидушку. А дракон, закаменев не хуже статуи прекрасной Найвы, коротко потребовал. «Объясни». В отличие от рассказа Вильма, мой получился путанным и сбивчивым. И, наверное, услышав я нечто подобное не от духа, от кого-нибудь другого, ни за что бы не поверила. И два гарди, не обязан мне верить. Наверняка мои слова звучали как оправдание, как попытка выкрутиться, объяснить, почему зажималась с Вольмаром. И сейчас дракон... Получается, Вильма не слышал, о чем они говорили. Наконец произнес он. Кажется, спустя целую вечность после того, как я умолкла. Голос его звучал глухо, напряженно. Но ярость я в нем больше не слышала. Нет, на доме Родингеров стоит защита. А ты совсем ничего не помнишь? Я покачала головой, которая снова начала раскалываться от попыток вспомнить, что же успел натворить и Ранвей. Не выдержав, выпалила. Так ты мне веришь? Снова молчание, давящее, пугающее. Бросив взгляд на профиль Ультера, как будто вырезанный из камня, невольно сжалась и чуть не подпрыгнул во второй раз, когда услышала его слова. Мне бы очень хотелось, чтобы это была ложь. Почему? воронил тихо. И тут же за тратури у них уже Вильма, едва ли понимаю, что вообще не су. Для тебя это даже лучше. Если это действительно рановей, то получится, что ты никого не обманывал. Твоя жена вернулась и в отличие от меня, она не фальшивка, а настоящая драконица. Законы опекуны двины, ее тетя. Вместе вы сумеете? Мне не нужна она. Резко перебил он меня, сжимая руль с такой яростью и силой, что ни в чем не повинный металлический кругляш слегка перекосила. Никогда не была нужна. И что ты предлагаешь? Продолжая наблюдать за деформацией бедного руля, чуть слышно спросила я. Это ее тело, ее жизнь. Она законная хозяйка, а я... Так, всего лишь подселенка из другого мира. Непонятно, каким образом здесь очутившаяся. «Это я тут играю чужую роль, а она на своем месте». «Ты там, где и должна быть, женя проговорил дракон, поболчал немного, а потом добавил тихо, но твердо. «Со мной». Заявление дракона прозвучало несколько двухсмысленно. «Что он имел в виду? Я на своем месте, потому что у нас контракт на год, или...» «И как понимать это его... со мной?» Пока я мучилась дилеммой, развивать эту тему дальше или лучше не надо, Машина въехала у ворота нашего дома. Ну, то есть не нашего, а его, конечно же. Я здесь явление временное, а может и вообще на этом свете. «Придется нам какое-то время побыть вместе», неожиданно заявил Далагарди. Поглощенная мыслями о своей внезапно приключившейся шизофрении, я не сразу обратила на его слова внимание, а когда до меня наконец дошло, недоуменно выдала. «В смысле?» Насколько я понял. Ранви появляется спонтанно. Неизвестно, когда она снова решит проснуться. Лучше, если я в это время буду рядом. И снова я почувствовал, как мороз бежит по коже. Все-таки это жутко осознавать, что в тебе. Ладно, в ней двое людей, личностей, душ, сознание. Интересно, когда Ранви начала включаться. Может такое случалось и раньше, а я просто не знаю? А как же твоя работа? Спросил, пытаясь отвлечься от мысли о душевном. Душевном. Короче, не самом приятном сожительстве. Ты же не можешь сутками находиться со мной рядом? Почему не могу? Еще больше удивился Долагарти. И притормаживая возле дома, худничным тоном добавил. Одно другому не мешает. В смысле? Кажется, я повторяюсь. И кажется, мне бы сейчас не помешало что-нибудь успокаивающее а лучше души изгоняющие. Тут же отругал себя за эти мысли, напомнив себе, что приживалка здесь я, а не она. «Будем работать вместе», помогай мне выбраться из парамобилей, заявил Эндер. И вдруг улыбнулся. «Ты ведь этого и хотела». Он задержал мою руку в свое чуть дольше, чем следовало, и при этом смотрел так, как точно не смотрят на делового партнера или напарника по расследованию. Не знаю, чего мне вдруг стало жарко: от этого прикосновения, или, может, от его взгляда, или же от того, что он поддался ко мне. И тут нас прервали. Бальдер выскочил на крыльцо с видом быка, уже готового порвать рогами красную тряпку, которая для него являлась. Ваша светлость! начал было дворецкий, сверляя меня взглядом маньяка. То, что произошло сегодня утром, я не ожидал ям. Еще немного и задохнется от возмущения. Ну или лопнет от злости. Все в порядке, Бальдер», — примеряюще проговорил Эндер. «Мы с моей женой уже все решили». Бальдер, открывший был рот, чтобы выплюнуть очередное возмущение, растерянно его захлопнул, после чего пробубнел ворчливо. «Ваше терпение безгранично, в том числе и по отношению к тебе». Неожиданно резко проговорил дракон, и дворецкий окончательно опешил. Не забывай, ты говоришь о герцогине Далагарте» моей жене». Последние слова прозвучали как-то особенно громко и так безапелляционно, властно, собственнически, что я присоединилась к Бальдеру, тоже опешила, и в конце растерянное последовала за благоверным. Дворецкий понял, что хозяин не в духе, хоть явно не мог понять. Почему не я предмет его раздражения и злости? Больше каверзных замечаний не вставлял, лишь бросал на меня настороженно мрачные взгляды и явно в мыслях проклинал. Надеюсь, леди столь поспешно покинул дом своей тете, чтобы отправиться по магазинам. Чуть слышно бросил мне, когда я проходил мимо. И тут же добавил, не дожидаясь ответа, Думаю, завтрашние газеты прольют свет на ваше скоропалительное исчезновение. С трудом сдержала, чтобы не показать неприличный жест. Есть ли у меня новости? Поинтересовался Далагарди. Он уже успел скинуть пальто на руки пробежавшей служанки, и теперь с нетерпением смотрел на Бальдера. От Мейста то оба, или, может, его величество? Черт, а я ведь даже не поинтересовалась, принял ли его король. И если да. И «До чего они договорились?» «От Мэста Тауба ничего не было. А из дворца действительно доставили для вас письмо?» Взяв с консоли конверт, украшенный печатью синего сургуча, Бальдер церемонно протянул его дракону. С явным нетерпением вскрыв конверт, он пробежался по строчкам жадным взглядом, нахмурился и процедил с досадой. «Нас с тобой вызывает во дворец». «Можно?» Я забрала венценосное послание, быстро прочитала. Из него выходило, что их величество жаждут лицезреть нас сегодня вечером. Нас или Венштерна. Для обсуждения дальнейшей судьбы Эдвина Польман, гласила последняя строчка. В самом конце листка стояла приписка. «Пока вы все не испортили и не разрушили свое будущее». Что он подразумевает под «разрушили будущее»? Я поднимал на дракона вопросительный взгляд. «Королю не понравилось, что я поставил ему ультиматум», — мрачно ответил Далагарди. «А что, так можно было?» «Я имею в виду ставить королю ультиматумы». Вместо ответа дракон направился к лестнице. «Пойдем, тебе надо переодеться». «То есть переодеваться мы теперь тоже будем вместе?» «И ночью?» «Опять будет спать в кресле?» Оглянувшись на прислугу с явным интересом, следящую за нашим общением, отправилась наверх, чтобы подготовиться ко встрече с их величествами венштернами «Когда ты говорил про то, что будешь рядом, я не думал, что это будет настолько рядом. Как и предполагало, в мою спальню мы вошли вместе, после чего его светлость, недолго думая, вольготно расположился в кресле, явно не имея ничего против того, чтобы я переодевался в его обществе. Как уже сказал, Ранвей может появиться в любое мгновение. Отмазался до Лагарди, продолжая скользить по мне взглядом. Не хотелось бы его пропустить. Как и мгновение переодевания, я так полагаю. В туалет тоже будем ходить вместе? Ответил он не сразу. Словно, действительно рассматривал варианты там составите мне компанию. Не будем впадать в крайность. Наконец принес дракон с улыбкой после которого пропало всякое желание спорить с ним и выпроваживать. По большому счету он прав. Ранве надо поймать его, попытаться с ним поговорить. Узнать, что происходило с ее сознанием последние четыре года, и как она дошла до жизни такой, что оказалась в реке. Сама туда прыгнула? Или с чьей-то помощью? Я не стала звать служанок, сама выбрала платье для выхода. Из изумрудного цвета бархата, с черной вышивкой по подолу и с чёрными атласными манжетами. Спрятавшись за ширмой, стал расстегивать пуговицы корсажа. Давагарди не мог меня видеть. И тем не менее казалось, что ширма вдруг стала прозрачной, и он наблюдает за каждым движением моих пальцев. Не боишься, что режим ранвей включится, когда мы будем у короля? Надеюсь, этого не случится. К сожалению, выбора все равно нет. Вильхельм потребовал, чтобы мы приехали вместе. Боюсь, если я явлюсь один, встреча сорвется. К тому же... «Помню, помню. Мы теперь что, две неоделимые друг от друга половинки?» Сказал этом и осеклась, мысленно отвесив себе плеуху. «Ну какие такие неоделимые половинки, Женя? О чем вообще думаешь? У тебя тут проблемы на проблеме, а ты краснеешь, как школьница, когда он на тебя смотрит. Лучше сосредоточься на Ранвей И короле, и двине, и вообще». «Я готова». Шагнула из-за ширмы, чтобы снова почувствовать себя той самой краснейшей школьницей. Почему-то подумал, что несколько часов спустя я вот так же снова буду переодеваться, в ко сорочку, которую обычно мало что скрывают. И все это на глазах у долагарди. Отбросив лишние мысли, с усмешкой спросила. «Теперь к тебе? У тебя хоть ширма есть?» Дракон бросил на карманные часы быстрый взгляд. Захлопнул в серебряную крышку, сунул их в карман жилета и, поднимаясь, сказал «Сменю пиджак и можем ехать». Другими словами, никакого стриптиза, даже за ширмой в драконьем исполнении. Вскоре мы уже ехали с знакомыми улицами к печально знакомому мне серпентарию. Вильма присоединилась на полпути и только и дело, что тревожно вздыхала. Она, как и Эндер, и я особенно. Опасался, что в самый неподходящий момент появится ранвей. Стоило машине въехать в ворота, ажурным металлическим кружевом, окружающие самую роскошную резиденцию Грацвика, как по телу пробежали мурашки. Еще вчера я чуть не распрощала жизни в этом месте и, в принципе, пережила немало неприятных мгновений, чего только стоит одно знакомство с королевой. Наверное, не стоило вспоминать об этой ведьме. В зале, куда нас проводили лакеи, В глубоком мягком кресле восседало его весьма и весьма престарелое величество, а по правую руку от него сидела королева. При виде меня она демонстративно поморщилась, после чего так же показательно громко хмыкнула. Вильхильм IX смирил нас недовольным, тяжелым взглядом, после чего выронил скупо и мрачно. «Садись, Эндер. Ранвей!» «Выйди из позы зю, то есть реверанса!» Я опустилась на край изящного диванчика. Давагарди устроился в кресле напротив короля, и на какое-то время в комнате воцарилось молчание. «Ее величество выглядит так, словно на обед у нее были помои», поделилась мыслями Вильма, и я невольно хмыкнула. «Вас что-то рассмешило, леди Давагарди? Тут же среагировала королева. «Вовсе нет, ваше величество», отозвалась я максимально вежливо. «Просто в горле немного запершило». «Вальд!» — король слабо махнул рукой, и к нам тут же приблизился один из лук. «Принеси гостям напитки!» Лаки с поклоном удалился, а спустя еще минуту двери снова распахнулись. В зал величава вплыла Дана, и следом за ней, светя красными лоснящимися щеками, валился рангель. «Ваше Величество, моя королева!» Левенштерны расшаркались по полной программе. Разве что на полы не улеглись, так старательно кланялись. Дана улыбалась во все тридцать два зуба. Рангель у них уже парамобиля, при этом лепеча что-то про несказанное счастье и честь быть приглашенным сегодня во дворец. «Раз все в сборе, можем начинать», — соизволила заговорить королева. «Проходите, леди Левенштерн. Лорд Левинштерн. Сейчас ее голос можно было сравнить со сладкой падкой или весенним ручьем. Он разливался по залу, заполняя каждый угол и каждую щель. Впрочем, не уверена, что в королевском дворце имели щели. «Мы желаем раз и навсегда покончить с проблемой в лице Эдвина Польман», царственно заявила Карделия. «Чтобы больше нас с этим вопросом не дергали. Ни вы, ни господин Ультер». «Покончить с проблемой?» Почувствовал, как Эндер напрягся, явно борясь с желанием популярно объяснить правительнице, что Эдвина не проблема, не ошибка природы, и не недоразумение, а ребенок, нуждающийся в любящей семье. И это точно не семья Мотовки и пьяницы. «Девочки, хорошо с нами. Сегодняшний день прошел замечательно», – залилась словом Дана. Рангель что-то невразумительно поддакнул. А сама Эдвин в опасности. Хмуро проговорил Два Дня не прошло, как ее пытались убить. Девочке нужна защита. С вами она легкая добыча, и я очень сомневаюсь, что ей хорошо с тобой, Дана. И с тобой, ранги. А что ты намекаешь? Напыжившись, пропыхтел Левенштерн. На ваши истинные мотивы вам нужна неедвина наследство фармаров. Ран, ведь скажи ему, переведя на меня взгляд, взмолилась Дана. Скажи, что мы с тобой обо всем договорились. «Сегодня утром. Не бойся его!» Тут уже напряглась и я, оказавшись под перекрестным обстрелом взглядов. Особенно пристально смотрела королева, пристально и с усмешкой, которая уродовала ее не хуже, чем толстый свой белил, и слишком яркие румяна. «И о чем же вы сегодня договорились, Ранви?» Поддалась вперед Карделия. Браслеты с росупью драгоценных камней у нее на запястье тихонько звякнули в так к движению. «Ни о чем», — резко произнес Эндер. «Леди Левинштерн обожает сочинить сказки, в которые не верит никто, кроме нее. Если вы спросите саму Эдвину...» «Я хочу спросить вашу жену, герцог», — сказал, словно очнувшись от летаргического сна король. «Ронвей», — приподняв голову, безвольно опущенную перевел взгляд на меня, — «о чем вы говорили с вашей тетей?» вы хотите быть опекуном девочки или это только желание вашего мужа и снова пристальноальная сверляющая душу взгляда даже слуга вернувшийся с напитками и сладостями замеру стола не торопясь уходить и смотрел на меня они все смотрели точно такие же взгляды были у учителей гимназии когда я не справилась ни с одним экзаменационным заданием я ненавидела их за это за их ко мне отношение за пренебрежение Вздрогнув, вдруг осознав, что никаких экзаменов ни в какой гимназии не сдавала, и что это чувство, ненависть ко всему свету, принадлежит не мне, а другой девушке, драконице, которая стала появляться слишком часто, чтобы взять под контроль свое тело и свою жизнь, от меня избавиться. Эндер Далагарди То, что Женя исчезла, и ее место заняла Ранви, я понял сразу. Невозможно не заметить изменения за несколько мгновений, произошедшие с этой девушкой. Еще минуту назад от нее было сложно оторвать взгляд, а теперь наоборот, хотелось отвернуться. Не видеть, как испуганно поджимаются губы, как глаза тускнеют, словно в них гаснет жизненное пламя, то, которого уже не было с избытком. Ранвей же всегда не хватало даже искры. «Леди Долагарди, мы слушаем!» — поторопила ее королева. Мысленно выругавшись, я попытался вмешаться. И надо же было ей именно сейчас прийти в себя. Моя жена еще не отошла от вчерашних потрясений. За одну короткую ночь ее пытались убить дважды. А ты, Дана, решил этим воспользоваться. Проговорила я жестко. Точно так же, как воспользовалась ситуацией вчера. «Не говори глупости, Эндер», — хмыкнул Левенштер. «Мы с Иранвей утром неплохо пообщались и обо всем договорились. Правда, милая?» Взгляды правителя и стервятницы устремились к моей жене. Рангеле в этот момент больше занимали пирожные на золотом блюде и шоколадные конфеты, которые он бросал себе в рот, ни на секунду не останавливаясь. И явно плевать хотел на Рангей. «Ну уже милая!» Заметив, что племянница мешкается, с показной мягкостью проговорила Дана. «Скажи правду, не бойся. Скажи, как обещала, что согласилась передать нам все права наедвину». Не знаю, кого мне в этот момент хотелось бить больше. Ранвей или Дану? «Это правда, леди Долагарди?» Хрипло поинтересовался Вильхельм. «Вы отказываетесь от племянницы?» «Если так, то тут и говорить не о чем», — поддакнула королева, после чего перевела взгляд на меня. «В таком случае ваши притязания эры не имеют смысла. Может, вы и стали для девочки родным?» «Но не по крови. А в нашем случае, как вы понимаете, кровь решает все. И никакие угрозы дуэлью, или как вы это сами называете, тут не помогут. Решение за леди Лагарди. От слова «дуэль» Рангель трусливо побледнел и даже соизволил оторваться от конфет. Ранвий же от пристального внимания серпентариям окончательно стушевался. И прежде чем успел промямлить катастрофические для Эдвины слова, я поднялся, схватил ее за руку и потащил к выходу. Мы ненадолго. Лорд Лагарди, что вы себе позволяете?» швырнула мне в догонку возмущенная королева. «Это что за спектакль?» присоединился к ней Вильхельм. Я не стал отвечать. Вытолкнул самую главную проблему своей жизни за двери. Отвел подальше, чтобы не мешали и, развернув к себе, прорычал яростно. «Хватит все портить! Хотя бы раз в жизни подумай о ком-то кроме себя!» Она попыталась отшатнуться, но я держал крепко. Держал и смотрел в ее глаза, в которых снова начала появляться ядовитая зелень, болотная жижа с вкраплениями ржавой ржаны. Отвратительный цвет, так не похожий на чистый серый, какого были глаза у Жени. «Пусти, мне больно!» Не так, как сейчас Эдвинья, которую ты снова предала. И Если сейчас... Она дернулась в моих руках, глухо зашипела, как дворовая кошка, у которой отобрали отходы. А потом вдруг замерла, и, наверное, впервые за долгое, очень долгое время посмотрела мне прямо в глаза. «Так ты все знаешь. Знаешь про эту воровку, про эту...» «Замолчи!» Не сдержавшись, я встряхнул ее за плечи. «Замолчи сейчас же! Ты говоришь о девушке, которая превосходит тебя во всем, у которой, в отличие от тебя, есть сердце!» «Сердце?» — вкрадчиво переспросила Ранвей, и ее лицо исказила злобная гримаса. А разве она может быть у лгуни аферистки? И ты такой же! Ты всегда меня ненавидел!» «Раньше нет. Ранвей просто меня раздражала. Ну, кажется, у нас все впереди». И я вполне могу одну ненавидеть, а другую любить. Эта мысль внезапная такая яркая на какое-то мгновение выбила меня из колеи. Я часто думал об однамирянке, но никогда не признавался себе, что имел неосторожность улюбиться. И вот, свершилось. Который раз, припомнив за сегодняшний вечер Харга, тихо процедил. Если уж мы заговорили о лжи, почему бы тебе не признаться в интрижке с Родингером? И не рассказайте мне, какую роль он сыграл в твоем исчезновении. А в том, что ты пропал с его подачи, я даже не сомневаюсь. И секунды не прошло, как Ранвей побледнела, рискуя слиться цветом лица с закрывающими окна занавесками. Отступила на шаг. На этот раз я не держал. И проблеивала, как очень хорошо умела. Он, девчонки, не виноват. Не виноват. Он задержал на миг дыхание а после с несвойственной ей страстью и дикой какой-то первобытной яростью. «Это мое тело и моя жизнь, и я верну все, что принадлежит мне. Верну, назову всем. И в первую очередь тебе!» Она пошатнулась, глаза полные слез стали закрываться. В последний момент успел подхватить ее и замер в надежде, что сейчас вернется Женя. Но Женя почему-то не возвращалась.